Глава 11. Метир. Пригласить Константина. Я спросил в очередной раз у волчицы. Не нужно, со мной всё хорошо. Леся присела, престно улыбнулась. Что-то не похоже. Я переживаю за вас, произнёс я. Тебе нужно больше отдыхать. Я сама решу, когда я устала, с окаговоркой выпалила волчица. Извини, добавила мягче. Сама не понимаю, что со мной происходит. Поэтому я настаиваю на встрече с Константином. Он осмотрит тебя, скажет, всё ли нормально, успокоит. Леся отрицательно покрутила головой. Я спокойна. А ты не собираешься на прогулку? спросила она, из чего я понял, волчица желала избавиться от меня на время. Да, собираюсь. Я поднялся со стула. Честно признаться, я и сам хотел покинуть дом как можно быстрее. Новость о беременности моей пары никак не повлияла на наши осложнившиеся отношения. Я больше не чувствовал того притяжения, что раньше. Не умирал от нежности, просто был рядом, лишь потому, что по-другому быть не могло. Я никогда не смогу променять своё потомство на будь она хоть трижды желанной ведьму. Не позволю. Для оборотня нет ничего важнее семьи, и так останется и в будущем. Волчёнок должен видеть достойный пример перед глазами. Иди, не сиди около меня, подгоняла меня Леся. А ты куда? поинтересовался я. Ты стал жутко мнительным. Возможно. Я наблюдал за метаниями девушки между комнатами. Волчица не походила на себя прежнюю. Она была в постоянном напряжении, взволнована, хоть и отрицала это. Спала меньше обычного, куда-то уезжала и возвращалась более раздражённой. Твой отец звонил мне, сообщил я. Что он хотел? Лесь спешно провела расчёской по волосам. Спрашивал, когда я привезу тебя, угрозил приехать сам, если мы не появимся в ближайшее время в твоей родной Стай. Волчица прекратила свой бег с расчёской в руках, посмотрела на меня выразительно. Почему ты мне не сказал раньше? Тебя не было дома, когда я вернулся с работы. Лесь мне не нравится, что ты постоянно где-то пропадаешь, высказался я и пожалел. Ты никогда обо мне так не беспокоился. Мы с тобой вместе почти полвека, и только с моей беременностью я стала для тебя по-настоящему значима. Леся, кажется, забыла, что куда-то спешила. Её взгляд блуждал по моему лицу, а в глазах поблёскивали слёзы. Скажи мне честно, кто тебе важен больше? Что ты несёшь? спросила я раздражённо. Я не буду выбирать между своей парой и потомством. Велчица отбросила расчёску на кресло и подбежала ко мне. Ты же меня ещё любишь, Мить? Я молчал. Любишь? спросила настойчиво. Любишь? произнесла тише. Мне послышалась угроза в её голосе, и я не мог ответить на простой вопрос. 2 недели назад я не задумываясь ответил бы да, но не сейчас. Сейчас мои мысли почему-то метнулись к маленькой сероглазой ведьме. Как бы я ни старался, она не шла у меня из головы. Зверь заботливо напоминал о мышке, требовал вернуться к ней, найти, забрать. Он тосковал по Агате, его не останавливала беременность волчица. Тосковал и я. Настоящая ведьма просто своим существованием изводит меня, но я не позволю себе ещё одной ошибки. Я не буду отвечать на глупые вопросы, ответил я. Не любишь? пришла к выводу Леся. Малыш, давай ты отдохнёшь, а потом мы поговорим, предложил я, старательно избегая опасной темы. "Не было права, ты любишь его". Волчица накрыла ладонью низ своего живота. "Его, не меня. Я не хочу это слушать, Лесь. Ты была права в одном. Мне пора пробежаться, дать размяться зверю". Я оставил телефон на кухонном столе. "Ты просто бежишь от разговора, от глупого разговора" произнёс я, пытаясь быстрее покинуть дом. Митя, крикнула волчица в спину. Буду через пару часов, ответил я безэмоционально. Надеюсь, этого времени хватит нам обоим. Митир. Я проигнорировал оклик. Шёл дальше от дома. Если я сейчас приму облик волка, зверь изведёт меня воспоминаниями о Багате, вытянет последние силы и лишит остатков спокойствия. Маленькая ведьма Не представляю, как сложится дальнейшие отношения с волчицей. Неужели мы будем изводить друг друга каждый день в течение многих лет, она страхами, а я винить себя за слабость. И так с каждым днём моя жизнь становится невыносимой. А ведь Леся в ней видит опасность. Мысль болезни наполаснула моё сознание, и моя прогулка тут же обрела цель особняк альфы. То, о чём я хотел попросить Лео, точно вызовет бурную реакцию. Я надеялся встретить его дома и поговорить без свидетелей, а там, где проживают оборотни, это сделать невозможно. Мы ещё недостаточно удалились, спросил Альфа, широко шагая по высохшему разнотравью. Мы вышли за территорию особняка и пошли в противоположную сторону от леса. Ты что-то хочешь мне показать? Попросить, ответил я коротко, прислушиваясь к стрекоту насекомых. И просьба мне не понравится сделал вывод альфа. Нет, согласился я. Он остановился, осмотрелся и спросил прямо. Разговор о девчонке? Я коротко кивнул. Да. Альфа зарычал и произнёс вкратчиво. Что тебе не хватает? Что? Красивая волчица, она любит тебя и ждёт потомства, не просто волчица, дочь альфы. В перспективе ты сможешь занять его место в стае. Ты думаешь, я не понимаю этого? огрызнулся я. Нет, раз опять поднял тему с ведьмой, и я не буду прикрывать тебя, рыкнул Лео, ухватив меня за ворот футболки. Не позволю обидеть беременную волчицу и подвести нашу стаю и стаю Платова к конфликту. Я вообще не понимаю, что с тобой происходит. Он ототолкнул меня. И я не понимаю. я выкрикнул Альфи в лицо. Ты думаешь, я не старался выкинуть её из головы? Но она тут. Тут, чёрт бы её побрал. Тут. Ударил себя в лоб. Я ни на секунду не забываю о девчонке. Смотрю на Лесю, а думаю о другой. Чувствую изменившийся запах волчицы и всё равно перед глазами Агата. Ты меня не понимаешь. Выдохнул я обречённо и сделал несколько шагов назад. Альфа смотрел на меня и молчал, а я не мог оставаться на месте притаптывал высокую сухую траву. Солнце жгло затылок, лицо и шею. «Дядька!» Я остановился. «Присмотри за Агатой. Леся может сделать глупость». «Ты окончательно поехал крышей», заключил Альфа. «Я не спорю», признал я. «Но выполни просьбу не из моей прихоти». «Да ну, а из чьей же?» «У стаи будут проблемы, если Леся не сдержит себя». И в этом виноват будешь только ты. Лео подошёл ко мне и силой надавил кулаком в грудь. Только ты навлечёшь на девчонку беду. Думаешь, когда Платов узнает, что его дочь несчастна, он будет разбираться в причинах? Он сотрёт в порошок тебя, а потом ту ведьму, и мне придётся встрять в ваш конфликт. Из-за твоей матери, моей сестры. Она не простит, если с любимым и совершенно бестолковым сыном что-то случится. А дальше тебе объяснять развитие событий. Нет, ответил я. Не нужно быть семпье в волчьей волгу, чтобы понять последствия кровной вражды двух стай. Тогда я повторюсь: забудь о девчонке, твоя тяга ненормальна, она навязана кем-то, и я решу эту проблему. Сегодня же займусь. Альфа наконец перестал вдавливать кулак в мою грудь, и я опустил руку. Ни шагу от своей волчицы, я не шучу. Голос Лео перешёл на рычание. «Возвращайся домой, это приказ, и не расстраивай свою пару. Это я советую, как мужчина». «Я тебя понял», — произнёс я, присаживаясь прямо на землю. Альфа уходит, а я остаюсь под палящим солнцем. Сижу, накрыв голову руками и уставившись на потрескавшуюся почву под ногами. «Я решу эту проблему». Фраза острым шипом застряла в голове. «К какому решению придёт Альфа? Что он предпримет?» Я знаю, он не навредит Агате. Дядька не из тех нелюдей, что с лёгкостью лишают простого человека жизни. Но что бы он ни сделал, думать я о ней не перестану. Она словно наваждение. Одновременно хочется избавиться от него и вновь погружаться в мечты, что когда-то коснусь маленькой ведьмы, буду дышать её запахом. Сколько я ещё смогу существовать вот так, на грани между долгом и желанием? От мысли, что так пройдёт вся моя жизнь, Холодная испарина выступает на спине. В какой-то момент зверь возьмёт верх. Я точно сойду с ума.